горбачев и его политбюро типичный пример людей которых использовали в темную ведь согласитесь трудно представить чтобы горбачев добиваясь поста генсека кпсс имел целью рекламировать пиццу думаю что он и по сей день не понимают что же с ним произошло не понимают как им попользовались вместо туалетной бумаги и свои, и западные подонки. Став генсеком, он обязан был бы, как Сталин, вникать в каждую деталь реформ. А этот самовлюбленный индюк считал, что его работа – это председательствование в президиумах и выпивки с западными президентами. А вникать в дела обязан аппарат КПСС, которые ему и доклад обязан написать, и книгу, и проект закона, и проект союзного договора. А его многотрудная работа — подписать эти документы. Вот аппарат идиота все и наготовил. Да так, что Горби в конце концов и сам себе приговор подписал, и сам себя высек. Вопрос. Был ли какой-то заговор среди аппаратчиков? Да нет, ведь жиды в аппарате КПСС все делали инстинктивно. По статистике автокатастроф самое опасное место в автомобиле рядом с шофером, а самое безопасное за ним. Дело в том, что в момент аварии водитель инстинктивно крутит руль так, чтобы самому не пострадать. так и подонок-аппаратчиков. Мечтая стать миллионером и свободно пользоваться украденным, он инстинктивно любые проекты решения Горбачева и его политбюро готовил так, чтобы ему лично было максимально выгодно. Что толку для него, если торговать с Западом будут госпредприятия? На них, непрерывно проверяемых, ему места нет. А вот о разных фирмишках, частных банках под руководством подставных лиц он может погреть руки. Вот и получилось, что госпредприятиям запрещено было торговать на экспорт, а частным фирмам разрешено. Что госпредприятию Госбанк кредиты не давал, а давал их частным фирмам и банкам. Ведь организации всех националистов-сепаратистов в СССР создавал КГБ по указке аппарата КПСС. А газеты КПСС и телевидение сопровождали все меры аппарата непременным одобрямс. Я не поверю, поскольку этого не может быть, чтобы все эти секретари КПСС хотели уничтожить КПСС и развалить Союз. Это потом. Возглавив в качестве подставных лиц государства СНГ, они кинулись воровать впереди всех, наверствовать упущенное. А до этого они рушили СССР своими подписями, не понимая, что именно они согласовывают своему аппарату. Чем они берут? И вот аппарат КПСС руками безмозглых баранов в правительстве СССР и в ЦК КПСС добился своей цели. Разрушил и СССР, и КПСС. Ушел ли он от власти? Как бы не так. Партийная мафия просто сменила кабинеты на офисы всяких незаметных консультационных фирм. А власть как была в ее руках, так и осталась. Правда, представлена она сегодня не безмозглыми и подлыми секретарями ЦК и секретарями обкомов, а такими же президентами, парламентами и губернаторами. Почему власть осталась у аппарата? Потому что все нынешние официальные руководители – воры, а должностному лицу легко украсть, одной росписью можно украсть миллиарды, но очень трудно распорядиться украденным. Ведь для начала надо хотя бы открыть счет в Западном банке, а это, как правило, требует присутствия в нем. Потом на этот счет надо переводить деньги из множества источников, следовательно, много людей будут знать твой счет и тайну сохранить очень трудно. То есть любому официальному лицу, хоть Ельцину, хоть Зюганову, нужен кто-то, кому можно верить и кому можно поручить технические вопросы организации воровства и сохранения краденого. Такое можно доверить только проверенным в подлости и верности людям. Но главное надо, чтобы эти люди сами были незаметными. Возьмите того же Ельцина. Ну кому он мог довериться, кроме тех, кого знал и многие годы проверял? Но знал-то ведь он исключительно людей аппарата КПСС. Второе. Даже если среди демократов и нашелся бы верный человек, среди профессиональных предателей, то ведь эти демократы известны всем, они балдеют от вида своей рожи на экране телевизора. А мафия, партаппарат, КПСС, люди скромные и тихие, их вообще никто не знает. Появление их в любом банке мира не вызовет интереса даже у швейцара. Третье. Ельцин — полный баран в государственных вопросах, но ведь решать их надо. Кому он мог доверить подготовку своих решений? Американцам? Другу Биллу? Так-то это так, но нельзя забывать, что западные и отечественные хищники — это конкуренты. Запад обманет и даже не извинится. А свой вор у тебя под рукой, его и придавить можно, и интерес у него... такой же, как у тебя. Так что окончательное решения Ельцину готовили свои. Почему он и извинялся перед Бушем, что заменил Гайдара на Черномырдина, даже не сообщив об этом в Вашингтон? Тогда кто эти свои? Демократы? Но вы же видели, что Ельцин эту демократическую шалупонь и в грош не ставил. Даже те, кто во всем соглашался с Ельцином, подолгу не задерживались. Все эти демократы – подставные лица, ширма для истинного аппарата президент. Так что власть, у кого была в СССР, у того осталась и сегодня. Мы тогда не видели людей, которые готовили решения правительству, И сегодня их не видим. Куклы и кукловоды. Строго говоря, партийной мафии не всегда удается быть в тени. Бывают дела, которые никакому подставному лицу поручить нельзя. Вот посмотрите на власть за эти 10 лет. В 1991 году Надо было ограбить население и разорить предприятие. Эту работу поручили подставному лицу, Гайдару. И весь народ помнит, что это именно он отобрал у всех вклады. Но затем настал очень ответственный момент. Разоренные предприятия надо было приватизировать. «Оставь у руля придурка Гайдара, и он передаст их кому попало». «Этого нельзя было допустить». Нужные предприятия должны были попасть нужным людям. Гайдара заменили членом ЦК КПСС и министром СССР Ченом Ирдином. Его считают недалеким из-за косноязычия. Но это потому, что на людях он вынужден говорить на иностранном языке, на русском. Думаю, что когда он переходит на родной матерный язык, то и мысли он излагает четко и складно. Но ведь по большому счету приватизацию с Черномырдином мало кто связывает. Почему? Потому что его немедленно прикрыли подставным лицом Чубайсом, мелким жуликом, не постеснявшимся украсть 500 тысяч долларов из предвыборного фонда Ельцина. Вообще-то такое воровство — это и интеллектуальный уровень Чубайса. Рыжего не спускали с экранов телевизора и всячески рекомендовали народу как главного, который вместе с Ельцином разделил всю собственность в России. Но ведь это чепуха. Чубайс был подчиненным Черномырдина. И именно Черномырдин все поделил, прикрывшись столиком и с детства недееспособным Ельцином. Затем в 1998 году потребовалось через облигации ГКО кинуть и своих, и западных вкладчиков. Тут премьер ни за каких толиков спрятаться не смог бы, и Черномырдин уходит с поста. Вместо него назначается даже не подставное лицо, а подставное личико Кириенко. Вдумайтесь в сам факт. такого назначения В России остались, по сути, все профессионалы-управленцы экономики СССР, министры, председатели комитетов, директора предприятий. И что, во всей России не смогли найти на пост премьера никого, кроме человека, вершиной экономической деятельности которого была организация лотерей в Нижнем Новгороде? но ну, явный ЗИЦ, председатель фунт. Чтобы было понятнее, о чем я пишу, обращу внимание на Москву. В ней находится головка партийной мафии. Она построила здесь свои гетто и здесь живет. Ей совершенно не улыбается, чтобы Москва осталась без тепла или электроэнергии, чтобы в ней возник хаос... создавший угрозу ее жизни. Поэтому истинные руководители России быстро убрали с должности мэра Москвы выдающегося экономиста гаврила Попова и заменили его действительно толковым управленцем Юрием Лужковым, которого терпят и будут терпеть, несмотря на то, что Лужков позволяет себе разные вольности по отношению к Кремлю. Причем Лужков был найден даже не в первых эшелонах управленцев СССР. Это свидетельствует о том, что их у нас много. А для России такого найти не смогли. На Кириенко свет клином сошелся. Нет, смышленый Кириенко — это типичный правнук фунта. Кириенко свое дело сделал, всех кинул. Но Запад возмутился. И тут партийная мафия занервничала, положение пытались спасти портай геносца Примаков и Черномырдин. Но когда поняли, что сделать ничего нельзя, то в премьеры снова поступило подставное лицо — Степашин. Путин с Касьяновым — типичные подставные лица. Ни малейшего ни опыта, ни желания подготовиться к госслужбе на таких постах. А это значит, что государственным решением в их головах просто неоткуда взяться. Их туда вкладывает истинный руководитель России, мафия бывшего партапарата КПСС. Есть еще одна должность, на которую эта мафия не может поставить чужого. Про Пробовали, но не получилось. Речь идет о председателе Центра избиркома. Демократ Рябов не оправдал доверие из-за трусости. Не обеспечил победу демократов на выборах в Думу 1995 года. В результате победы досталась КПРФ, которая с ней мучилась четыре года. Рябова заменили на первого секретаря Архангельского обкома КПСС Вишнякова. Проблема. Вы можете мне сказать, а какая, собственно, разница в том, кто нас обворовывает? Просто жиды или жиды под руководством какой-то там тайной мафии? Да, действительно, для обворованных никакой разницы нет. Они и без всякого прогноза скажут, что вешать нужно всех подряд. Но для прогноза... Знать истинных руководителей России очень важно. Почему? Явные руководители России, подставные лица, видны всем и уже поэтому не могут не сознавать, что несут ответственность. Их деньги на Западе. Они намертво привязаны к Западу и вякнуть против него по существу не могут. Запад отберет у них все. что так долго воровалось. Но истинные руководители России неизвестны ни нам, ни Западу. Они свободны и поэтому способны на все, в том числе и на поворот России в любую сторону. Захотят, и завтра Зюганов будет у власти, ведь проблем нет. Вся пресса поднимет твой что выборы 1999-2000 года сфальсифицированы. Проститутки Верховного Суда примут решение. Будут назначены новые выборы, в которых победит Зюганов. Центр избирком это обеспечит, даже если на выборы никто не придет. Но этого не будет, поскольку время для Зюганова не наступило. И не наступит. У КПРФ а в нужное время будет другой победный кандидат. Пока партийную мафию устраивает то, что есть. Итак, если официальные правители России должны гнуть спины перед США, то истинные могут сделать США массу всяческих пакостей. И, похоже, не постесняются их сделать. Зачем? А вы поставьте себя на место воров и попробуйте найти решение, что вам делать. Напоминаю обстановку. Россию вы обворовали и теперь доворовываете. Нет гарантии, что ее народ просто так сдохнет в замерзающих квартирах. Кто-то может начать убивать. А после убийства нескольких ОМОНовцев и новых русских дело пойдет, как в Чечне. Убийство станет обыденным способом расчета за воровство. То есть, чем дальше, тем жить в России становится все более неуютно. Даже в подмосковных гетто, окруженных мощными заборами и охраной, заборы не препятствие, а охрана сразу же присоединится к толпе. Она же не дура умирать за вас. Она ваши особняки первые же и пограбит. Значит, вам нужно уезжать на Запад. Детки ваши уже там, и поместье куплено, и денежки в банке, и гражданство есть. Но проклятый Запад требует, чтобы вы сидели в России и продолжали собирать с русских то, что они считают своей долей, в этом воровстве проценты по займам. В противном случае Запад... Изымят ваши деньги из своих банков, конфискуют вашу собственность, а вас арестуют. Для всех воров в России наступит День Бородина. Так что же вам делать? Вариантов у вас, собственно, не очень много. Я вижу всего один. Бей жидов, спасай воров. Нужно превратить себя в вора. политического беженца. Тогда Запад не будет спрашивать, откуда у вас деньги. Это раз. Во-вторых, если Россия будет враждебна Западу, то Запад не станет изымать у вас деньги и по другой причине. Не России же их отдавать. Враг моего врага, мой друг. Если Россия окажется в нынешней роли Ирака, то для вас, беженство из России, будет все нормально. Но еще в России надо дожить до момента, когда можно будет отчаливать на Запад. Как тут быть? Тоже один выход. Надо свалить на кого-то ответственность за воровство. То есть в России надо дело представить так, что воровал кто-то другой, а вы просто русский коммерсант-патриот, И всю жизнь, дни и ночи только и думали о России. На кого свалить? Да на евреев. На кого же еще? Тем более, что это правда. Правда — это не вся правда. Ну да и такая сойдет. Ведь сошло же с рук, когда убийцы из партапаратов в 1953 году прикрылись врачами-евреями. Смотрите, как все очень удобно получается. В России сотни тысяч коммерческих предприятий и 300, раньше было 2600 банков, которые ее обворовывали. И владеют этими предприятиями и русские, и татары, и бог знает кто. А попросите любого назвать наиболее известных и сомнительных бизнесменов, И вам назовут только евреев, Березовских, Гусинских, Авенов, Ходорковских и так далее и тому подобное. Потому что именно их показывают по телевидению, именно о них пишет пресса. Следовательно, в том, что Россию ограбили евреи, народ и убеждать не придется. Он и сегодня это видит. Кроме этого, он видит... что на всех каналах ТВ сидят евреи, нахваливают США и поносят Россию. Поэтому никого не придется убеждать в том, что это евреи разворовали Россию и украденные увезли в проклятые Соединенные Штаты Америки. Всем раскроют глаза на то, что мать, лишившего вас вклада Гайдара, еврейка, что Чубайс, ограбивший вас еврей Кириенко, кинувший всех в черный вторник, еврей, а кто все эти рожи, намозолившие глаза в телевизорах, Немцовы, Лившицы, Уринсоны. Энергию народа можно будет легко сосредоточить на ненависти к евреям и к Соединенным Штатам Америки. Думаю, что к тому времени Россию обессилят до состояния, когда у нее ни на что сил, кроме ненависти, не останется. Нельзя исключить и еврейских погромов, что очень на руку ворам-евреям. Они успеют выехать раньше и будут стонать на Западе о бедных братьях, оставшихся в России, которых эти воры-евреи ограбили, как и остальных». Коммунисты, в кавычках, типа КПРФ, придут к власти, чтобы не дать народу расправиться с товарищами по партийной мафии. Как я думаю, Зюганову с его ЦК по сценарию положено сбегать из России последним. Россия станет всеобщим пугалом, бессильным пуголом а вся сволочь, ограбившая ее, будет жить за границей в качестве беженцев из империи зла. Причем, полагаю, все будет сделано так, что возмущение евреями и Соединенными Штатами Америки будет идти как бы от народа, а власти как бы не смогут его удержать, поскольку перебраться на Запад нужно всем ворам. Давайте вспомним по этому поводу такой факт. Когда в конце 1998 года Запад недвусмысленно дал понять, что с переездом российских воров на Запад будут проблемы, в ответ практически немедленно из России последовала реакция. Наш корреспондент Вени Дубров это заметил и недавно задался вопросом, что означает антиамериканизм в российской прессе. То, что он существует, я думаю, у читателей дуэли нет никаких сомнений. Дело тут, конечно, не в дуэли, не в «Завтра» и других патриотических и националистических газетах. Антиамериканские статьи уже по крайней мере два года печатаются в системной прессе режима Российской Федерации, так называемых демократических изданиях, и весь мир молчит. В самом начале, два года назад, антиамериканизм заметили западные русологи. Промелькнуло несколько их мудрых рассуждений, что в России к власти снова вернулись консервативные антизападные элементы. Это в 1998 году. И после этого полный молчок. Ни в европейской, ни, самое странное, В заинтересованной американской прессе об этом не пишется ни слова. А ведь Российская Федерация почти открытая колония Соединенных Штатов Америки. Удивительные дела творятся на белом свете, пишет Дубров. Вспомним, что тогда Россия чуть ли не открыто стала поддерживать сербов в их борьбе с американцами. Я вспоминаю демонстрации у посольства США, когда само посольство забрасывалось бутылками с краской, и демонстранты вели себя крайне агрессивно. Удивлял их состав. Это были не ставшие всем знакомыми лица коммунистов Москвы. Это были молодые и совсем иные люди. Как оказалось, это фанаты «Спартака». и занимаются они тем, чем милиция не дает им заниматься на стадионах, хулиганит. Но откуда у них появилась любовь к Югославии? Что они сербом что сербы им? Нет, их, конечно, никто не организовывал на эту акцию, никто не платил за нее, но им кто-то сообщил, что у американского посольства можно будет делать, что захочешь, и милиция тебя не тронет. Действительно, милиции тоже поступила команда, и она никого из возмущенного народа не задержала. Вот от таких стихийных возмущений злобного русского народа и дремучих антисемитов воры России и переедут к своим деньгам на Запад как политические беженцы. За прогнозом должна следовать рекомендация, что делать. Иначе к чему весь этот прогноз? Вообще-то, что нужно делать, АВН ни от кого не скрывает. Смотрите четные номера дуэли. Но понять цели АВН могут только умные люди. А что делать остальным? Возможно, поддержать президента Буша, И настоятельно потребовать от Запада, чтобы он дело Бородина развил в дело всех воров России, пусть даже и за наш счет. Имеется в виду, что какой-то процент от найденных денег надо будет выделить на премии Интерполу прокурорам и судьям Запада за добавочную работу. То есть надо, чтобы западные правоохранительные службы провели ревизию всех банков мира на предмет выявления счетов с русскими деньгами, выявили всех владельцев этих счетов и разрешили им пользоваться обнаруженными деньгами только после того, как Россия подтвердит, что данный человек уплатил налоги. Если нет, то все деньги Запад должен конфисковать и возвратить. в Россию. А Россия расплатится ими по долгам Западу. Напомню, что мы должны Западу около 160 миллиардов долларов. А по данным конгрессмена Кокса, у русских воров на Западе находится 500 миллиардов долларов. Есть о чем вести переговоры. Да только при нынешней Думе и президенте это некому делать. Данное предложение И на их деньги посягают. Так что реально это будет только после того, когда оставшиеся в России умные и мужественные люди соберутся в АВН и обеспечат передачу власти из рук бывшей партноменклатуры КПСС в руки народа России. Источники фактов Шорт, мао дзе Москва, Аст, 2001 год. И. В. Овчинников, Исповедь Кулацкого сына, Москва, Десница, 2000 год. А. Н. Крылов, Мои воспоминания, Ленинград, судостроение, 1979 год. Молодая гвардия, 1995 год, номер 8, страница 70. Юрий Мухин. Наука управлять людьми. Изложение для каждого. Москва, фолиум, 1995 год. Огонек. 1992 год, номер 7, страницы 10-12. Сталин. Краткая биография. Москва. Госполит издат. 1949 год. Огонек. 1989 год. Номер 45. Страница 1. Малая советская энциклопедия. Том 6. 1940 год. Страница 341. Троцкий. К истории революции. Москва. Полит 1990 год. н Зинькович. Вожди из подвижники. Москва. Олма Пресс. 1997 год. Троцкий. Сталин. Интердайджест. 1995 год. Ленин. Полное собрание сочинений. Пятое издание. Том 45 -й. Независимая газета. 18-12-1997 года. «Война и мы. Сборник». Книга вторая. Москва. Профиздат. 2001 год. Дуэль. 2000 год. Номер 23. Страница 6 Иосиф Сталин в объятиях семьи. Москва. Родина. Родина. 1993 год. Барбюз, Сталин, Москва, художественная литература, 1935 год. Логинов, Тени Сталина, Москва, современник, 2000 год. Вопросы истории. 2001 год, номер 4, страница 101. Итоги. 29.06 2001 года, страницы 39-42. А. Колпакиди Е. Прудникова. Двойной заговор. Москва, Олма-прес, 2000ный год. С. Е. Трубецкой. Минувшая. Москва, Дэм, 1991 год. Источник. 1998 год. Номер 1. Страница 85-87. Судебный отчет. Материалы военной коллегии Верховного суда СССР. Москва. Международная семья. 1997 год. Промышленная правда. Приложение к журналу «Деловая жизнь России». Октябрь 2000 года. Страница 11. Ленин. КПСС. О работе с письмами трудящихся. Москва. Политэздат. 1984 год. Известие ЦК КПСС. 1990 год. Номер 4. Страница 190. Сталин. Вопросы ленинизма. Москва. Парт-издат. 1933 год. Молодая гвардия. 1989 год. Номер 4. Страница 12-65. Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы. Том 2. Москва. Издательство политической литературы 1990 год. История Второй мировой войны 1939-1945 годов. Том 2 Москва 1974 год. Документы внешней политики 1940-22 июня 1941 года. Книга 1 Москва «Международные отношения». 1995 год. Сталин. В воспоминаниях современников и документах эпохи. Москва. Новая книга. 1995 год. Б. Соколов. Неизвестный Жуков. Портрет без ретуши. Минск. Радиола Плюс. 2000 год. В. Карпов. Расстрелянные маршалы. Москва. Веча. 1999 год. Р. косалапов Слово товарищу Сталину. Москва. Полея. 1995 год. Россия. 1913 год. Статистическо-документальный справочник. Санкт-Петербург. Блиц. 1995 год. О. Платонов. Тайная история России. Москва. «Москвитянин», 1996 год. «В поисках советского золота». Лондон, 1939 год. «Дуэль», 1998 год, номер 39, страница 6. «Известия», 24-5 года. 1920. -го. Досье гласности, двухтысячный год, номер 6, страница 5. Военный исторический архив. 2001 год, номер 1, 16, страница 56 и 60. -я. В. Суворов. Очищение. Москва, АСТ, двухтысячный год. А. И Муранов В. Е. Звягинцев. Досье на маршала. Москва Андреевский флаг 1996 год. Субботник независимой газеты 2000 год номер 23 страницы 9 и 11. Независимое военное обозрение 2001 год номер 4 страница 5. Военный исторический архив выпуск 4 страница 75, -я, 107 -я, и выпуск 6, страница 64, -я, 107. -я. Уголовный кодекс РСФСР, редакция 1926 -го года. Москва. Госюриздат, 1953 год. А. В. Горбатов. Годы и войны. Москва, военныйздат, 1980 год. Элдейтен. Вторая мировая. Ошибки, промахи, потери. Москва. Эксмопресс. 2000 год. Экономическая контрреволюция в Донбассе. Итоги шахтинского дела. Москва. Юрисдат. 1928 год. Письма Сталина Молотову. 1925-1936 годы. Москва. Россия молодая. 1995 год инквизитор сталинский прокурор вышинский сборник москва республика 1992 год бг меньшагин воспоминания париж имкпресс 1998 год история ссср 1991 год Номер 5. Страница 153-я. А. А. Игнатьев. «50 лет в строю». Том 2. Москва. Художественная литература. 1959 год. История полиции России. Учебное пособие. Москва. Щит М. 1998 год. Дуэль. 2000 год. Номер 35. Страница 5 известия ЦК КПСС. 1989 год. Номер 10. Страница 80-82. Военно-исторический журнал. 1991 год. Номер 1. Страница 18. Номер 8. За 93 год. Страница 72. Новые газеты. 1996 год, номер 22, страница 4. Пыхалов. Время Сталина: факты против мифов. Санкт-Петербург, КАРЭ, двухтысячный год. Д. Панин. Лубянка экибастус. Москва, скифы, 1991 год. Военно-исторический журнал 1991 год, номер 2, страницы 22-26. Каа Столяров, «Палачи и жертвы», Москва, Олма-Пресс, 1997 год. 24 часа, 2000 год, номер 36, страницы 6-7. Берия, «Конец карьеры», сборник. Москва, издательство политической литературы, 1991 год. Дуэль, 1999 год, номер 13, страница 3 Лаврентий Берия, 1953 год, сборник документов. Москва, Международный фонд «Демократия», 1999 год. Исторический архив. 1992 год, номер 1, страница 129. Правда 5, номер 20, страницы 10-11. военный исторический журнал, 1995 год, номер 6, страницы 4-9. П. Судоплатов, спецоперации, Москва, Олма-Пресс, 1997 год. «Война и мы», сборник, книга первая. Москва. Библиотека газеты «Дуэль». 2000 год. Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия. Москва. Советская энциклопедия. 1985 год. Оружие Победы. Сборник. Москва. Машиностроение. 1987 год. Д. Н. Болотин. история советского стрелкового оружия санкт-петербург полигон 1995 год ф гальдер военный дневник том 2 москва военный сдат 1969 год н я комаров государственный комитет обороны постановляет москва военный сдат 1990 год Военно-исторический архив, 2001 год, номер 2, 17, страницы 146-148. Г. Сечкин, Граница и война, 1941-1945 годы, Москва, Граница, 1993 год. С. Дробязко, А. Карощук, Русская освободительная армия, Москва, АСТ, 1998 год. военный исторический журнал. 1993 год. Номер 6. Страницы 17-27. 1998 год. Номер 3. Страницы 185-189. Источник. 1996 год. Номер 2. Страницы 132-152. Военный исторический архив. 1991 год, номер 6, страницы 75-76. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне, том 2. Начало. Книга вторая. Москва, Русь, 2000 год. А. Круглов. Как создавалась атомная промышленность в СССР. Москва. СНИИ Атоминформ. 1995 год. Г.А. Куманев. Рядом со Сталином. Москва-Былина. 1999 год. Г.В. Костырченко. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. Москва-международные отношения. 2001 год. Черчилль. Вторая мировая война. Тома 1 2 Москва-Былина. Военный сдат 1991 год. Г год. Операция Барбаросса Рига Торнадо 1997 год. Источник 1995 год, номер 3, страницы 88-96. ГК Жуков. Воспоминания и размышления. Москва, АПН, 1972 год. И. Х. Баграмян. Так начиналась война. Киев. Полит Украины. 1977 год. Н. К. Байбаков. От Сталина до Ельцина. Москва. Газоил Пресс. 1998 год. В. Карпов. Полководец. Москва. Советский писатель. 1985 год. О положении в биологической науке. Стенографический отчет сессии Восхнил. Москва. Агис. Сельхозгис. 1948 год. Б. Н. Ельцин. Исповедь на заданную тему. Вильнюс. Балтикон. 1990 год. Н. В. Полибин. Записки советского адвоката. 20-е 30 -е годы. Париж. Имкопресс. 1988 год. А. Коржаков. Борис Ельцин. От рассвета до заката. Москва. Интербук. 1997 год. Сталин. Сочинение. Том 11. Госветыздат. 1949 год. Ю. Граф. Миф о Холокосте. Москва. Витязь. 2000 год. Э. Ходжа. Хрущевцы. Воспоминания. Часть 2. Санкт-Петербург. 1997 год. фм Рудинский. Дело КПСС. Москва-Былина. 1999 год. А. Жданов. Вступительные речи и выступления на совещании деятелей советской музыки в ЦК КПСС в январе 1948 года. Москва. Госполит издат. 1952 год. Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. Стенограмма судебного процесса над членами Еврейского антифашистского комитета. Москва. Наука. 1994 год. А. Вайнер. Г. Вайнер. Петля и камень в зеленой траве. Москва. Икпа. 1991 год. В. Крючков. Личное дело. Том 1. Москва. Олимп. Аст. 1996 год. Дуэль. 2001 год. Номер 11, страницы 4-6. Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. Москва. Известие. 1984 год. К. А. Залесский. «Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва. Вече. 2000 год». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим ТИФЛО-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2003 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.